Глава 14. Деккер и Джеймисон вновь встретились только за ранним ужином. Только что посмотрела погоду. Похолодало до восьмидесяти одного с какой-то совершенно сумасшедшей влажностью. "Да уж, зима точно на пороге", добавила Джеймисон, выдавив улыбку. Деккер отложил меню.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 минимум макияжа, но ее личность производила столь же яркое впечатление, как и в тот момент, когда они впервые ее увидели. Джеймисон показала на стул. "Прошу. Мы просто решили по-быстрому перекусить". Доусон подсела к ним. «Стэн рассказывал мне про вас, Деккер. Говорит, что вы исключительный детектив, лучший в ФБР". "Правда?"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 да, отозвалась Доусон. Его сын, Шейн. Интересно, что им тут надо? Они не часто заглядывают в такие места, спросил Деккер, изучая обоих мужчин. Они не часто заглядывают в места, принадлежащие моему отцу, по крайней мере, твёрд. Ну, из того, что мы уже выяснили, это сильно ограничивает ему свободу выбора заметил Деккер. И это очень нравится моему папе. Приметив Доусон, Стёрт Маклеллен направился прямо к ней. Сын потянулся за ним следом. Привет, Карлайн, произнес Маклеллен неожиданно низким и звучным голосом, настолько низким, что Деккер задумался, уж не актёрствует ли тот перед ними. Здравствуйте, Стёрт, она бросила взгляд на его сына.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 — Мне она показалась вполне разумной. Возразила Джеймисон, да и ин тоже вмешался. Оно работает как вол, Па. Ты не можешь этого не признать. Я это и вправду признаю, и хотел бы, чтобы ты тоже так работал. Но жизнь не из одной только работы состоит. Повернувшись, Шэйн еще раз глянул в ту сторону, в которую удалилась Кэрлайн. Заметив это, Стюарт ткнул пальцем в широкую грудь сына.